Когда Севке исполнилось шестнадцать, и он, сияя от гордости, сообщил, что принят в музучилище на струнные по классу контрабаса, Серафима побелела и весь день молчала. А потом, выпив в тот же вечер армянского коньяку, что по выходным доставала из буфета на кухне, внезапно сообщила ему чужим глухим голосом, что калерию убили. Партийный работник застрелил, когда она, пожив с ним около года, влюбилась в нищего музыканта, игравшего на контрабасе на террасе ресторана «Причал», напротив их шикарной трехкомнатной квартиры с прислугой по улице Кастанди, утопающей летом в каштанах и липах, куда она в тот злополучный декабрьский полдень уехала от них навсегда. Калерия сначала просто приходила его послушать. Заказывала Мартине в бокале на изящной ножке с треугольным верхом юбочкой, в котором, как зеленая рыбка, плавала неповоротливая маслинка. Потягивая Мартине, Калерия зачарованно слушала, а еще больше смотрела, как он играл. Но скоро стало ясно, что и юный музыкант стал приходить в ресторан чаще обычного, чтобы поиграть для загадочной поклонницы, которая наблюдала за ним мечтательными глазами цвета засахаренного ореха и не могла не вызывать тайного обожания всего музыкального коллектива, включая самого молодого контрабасиста. Севка слушал Серафиму молча, уставившись на коньячную пробку на столе. И казалось что ему не хватает воздуха и что он больше не сможет дышать так же свободно, как раньше. Он будто видел перед собой террасу ресторана-причал, залитые солнцем цветущие липы, плывущий от жары асфальт, разодетых дам и гриво поднимающих бокалы с шампанским и подмигивающих музыкантам. А за террасой просторный зал, нарядную калерию, в розово-кремовых тонах, одиноко сидящую наискосок от окна, через которое хорошо виден оркестр. Она поглощена вкратчивой поступью саксофона и нервным пиццикатом контрабаса. Аккорды струнных напропалую флиртуют с нотными перепадами клавишных, так же, как и тщательно скрываемые, но ловко перехватываемые взгляды музыкантов и гостей. От этих взглядов по телу пробегают огоньки и кружится голова, потому что так же, как и невысказанные слова, они судорожно ищут возможности вырваться из груди и достичь точки пересечения где угодно, на отполированной поверхности пола, в бликах бутылочного стекла, в запонках, снующих с подносами официантов, в глубине случайно пойманного отражения в зеркалах когда Серафима снова проговорила слово «застрелил». Севка ясно услышал, как в симфонию лета джазовой импровизации и тайных страстей врывается резкая нота тромбона. Это на террасу входит партийный работник, как каменный гость, жаждущий отмщения, как чужеродное тело, никак не вписывающееся в яркий праздник, легковесный но по-своему прекрасной жизни. Лицо его перекошено гримасой то ли злобы, то ли отчаяния. В руках неизменный портфель. Он открывает его, подходит к калерии. Она смущенно ему улыбается, но на этот раз вместо мандаринов и шоколадных батончиков в красочных обертках он вынимает пистолет и направляет на нее. Калерия ничего не успевает понять. Тут же со всех сторон несется громкая фортиссима оркестра. С ним смешивается звук выстрела. Из-за этого совпадения никто ничего не замечает. А дальше... Дальше в замедленном движении калерия сползает на пол с резного стула с высокой спинкой. И ее воздушный наряд из розово-кремового медленно становится багряно-красным. Пятна темными кругами расползаются по ткани, как бензиновые разводы в лужах, струйки крови бегут по бледнеющему на глазах лицу, и изумленный оркестр, наконец, перестает играть. Севка обхватил голову руками, закрыл глаза и тихо застонал. С тех пор эта картина снилась ему несколько раз, с различными интервалами, то раз в месяц, то раз в год, и чаще всего когда он совсем о ней забывал. Но даже после длинных перерывов она непременно возвращалась к нему и переигрывалась заново с размытыми или наоборот новыми подробными деталями. Иногда трагедия происходила почему-то с участием севки, в таком случае пистолетное дуло наводилась прямо на него и нагло заглядывала бессмысленным пустым зрачком ему в глаза. Севка пытался увернуться, но было поздно, и он буквально чувствовал, как перед самым его носом воздух взрывался твердой волной оглушительного звука и падал в лицо с жестким ударом сгустка алой крови и черной нестерпимой боли, после которой наступала жуткая тишина. В общем, было полное ощущение, что тогда убили не Калерию, а его самого. В такие ночи он кричал во сне, а Серафима вскакивала с постели и, полусонная, в попильотках и шлепанцах на босу ногу, застегивая на ходу домашний халат и ежесекундно шепча Фиулимо, Фиулимо, бежала на кухню и оттуда приносила ему стакан ледяной воды. Севкины зубы цоколя стекло он жадно глотал воду, смотрел на Серафима блуждающим взглядом. В темноте ему казалось, что у нее на голове сидят сразу 5-6 мертвенно-бледных бабочек-капустниц, которые шевелятся, вот-вот вспорхнут и улетят в окно. В висках у него гулка стучала, к горлу подступала тошнота. Потом он долго и мучительно рвал и снова, как в горячке, пил ледяную воду. Засыпал только через час-другой, чтобы наутро проснуться совершенно больным, в липком поту с лихорадкой на губах. Серафима терпеливо отпаивала его горькими травами, забывая переодеться, поесть и снять с головы попельотки. Когда он засыпал, она долго молилась перед ликом святого Пантелеймона по-гречески, как научила их сестрой бабка Калипсо. Сквозь туман лихорадки Севка слышал поток щелкающих и прицокивающих звуков, часто неожиданно перетекающих скользкие и гладкие, как морская галька согласные, о которой упруго ударялись бегущие волны протяжных певучих гласных. В этом потоке слышались и легкий соленый ветер, трепавший запутанные серебристые косы маслиновых деревьев, и крики чаек, зовущих своих собратьев на пир среди рыболовных сетей, и яркие блики высокого солнца, заливающего морскую гладь, слепящим глаза сиянием. Было непонятно, откуда возникали эти образы в Севкином больном мозгу, но они приходили всегда, когда он изредка слышал греческую речь дома по радио или в кино. Ни Калерия, ни Серафима почти никогда не говорили на греческом, за исключением тех случаев, когда они хотели, чтобы кто-то третий понимал их разговор. Но в минуты севкиных болезней Серафима, думая, что он ее не слышит, отодвигала занавеску, где почти в самом углу, недалеко от окна, висела икона святого. Сначала тихо, а потом громче и громче, так что слышны были отдельные слова, горячо молилась. Это была маленькая, очень старая, выписанная маслом на почерневшем, съеденным насекомыми дереве икона почти потерявшие свои первоначальные краски. Изрядно потускневшие и от лампадного масла бабка Калипса всегда жгла перед иконами свечи и лампады рисунок, скорее напоминал бежево-кирпичные размытые пятна, чем образ святого. Но если приглядеться, то в этих пятнах можно было различить лик молодого человека с кротким проницательным взглядом, одетого в коричневый хитон. В одной руке у него была коробка с тремя отделениями, похожая на старинную шкатулку для драгоценностей, а в другой он держал длинную ложку с крестообразным наконечником. Первый раз Севка увидел, что за занавеской что-то есть, когда был еще маленьким. Он случайно увидел эту картинку во время игры в прятки с соседским мальчишкой Лешей Антиповым. Севка тогда спрятался за занавеску и, ожидая, пока Леша найдет его, от нечего делать посмотрел наверх, где и заметил картину на стене и удивился, почему ее прячут. На его расспросы обе и мать и тетка ничего не сказали, только попросили картину не трогать и никому про нее не говорить. Но Севка потихоньку занялся ее исследованием. Дождался, пока обе уйдут за покупками, встал на стул и, чихая от пыли, скопившейся на занавеске и в темном углу, с любопытством рассмотрел картинку. Шкатулка и резная ложка в руках у юноши в кирпичном хитоне ему понравились больше всего, и еще ему показалось, что юноша был похож на них обеих, на его мать и Серафиму. У него были те же темные выразительные глаза, густые каштановые волосы, И смотрел он так же, как и они, внимательно, строго и чуть страшновато, как будто видел то, чего другие видеть не могли. И Севка для себя решил, что это какой-нибудь родственник, про которого взрослые не хотят рассказывать, и на этом успокоился. То, что это была икона, и что на ней изображен святой, он узнал многим позже когда кошмарное ночное видение посетило его после рассказа Серафимы об убийстве матери. Севка спросил тетку, почему она стала говорить по-гречески, когда он полуспал в бреду, или это ему показалось. И она, смутившись и чуть потемнев лицом, глухо проговорила. Бабушка Калипса икону подарила, держу как память о ней, а святого звать Пантелеймоном. Он о больных молится. Вот я с ним и разговариваю, пока тебе плохо. Глядишь, и правда поможет. Так ведь никаких святых нет. Сказки все это, так в школе говорят, — удивился Севка. Для кого сказки, а для кого правда? Чуть обиженно сказала Серафима и нахмурила брови. Помолчав, она все же добавила. А ты и не верь в сказки, Сева, тебе не положено. А я так... По привычке верю, как в детстве научили. Если не тебе, то хотя бы мне помогает. И вышла во двор покурить. Севка подумал, что человеку свойственно верить в чудеса и сказки такие. Он человек сам про чудеса сочиняет, а если бы их не было, то было бы совсем скучно жить. Вот и Матвейчук, художник, про иконы рассказывал, будто есть такие, что в темноте светятся а другие будто плачут настоящими слезами. Только Севка этому не верил и воспринимал эти рассказы как попытку расцветить скучный человеческий быт словесным мифотворчеством. Для него Пантелеймон на иконе так и остался долговязым юношей со шкатулкой и резной ложкой в руках, странно напоминающим ему чертами лица, мать и тетку, вроде дальнего родственника а греческий язык с тех пор будил в нем картины, залитого солнцем моря и одновременно воспоминания о ночных кошмарах. В нем было столько же светлого, сколько и черного, столько же красоты, сколько и печали, сочетание тайны и беспричинной тоски. Больше к этой теме они с Серафимой не возвращались, А когда ему доводилось слышать уже знакомые свистящие звуки греческого, он нервно вздрагивал, как если бы наступал на ускользающую из-под его ноги змею.